Глава вторая. Наивные сидельцы. Мрачное свинцовое небо, нависшее над головой. И такой же серый пейзаж до самого горизонта. Под ногами обломки шифера и силикатного кирпича. Кругом строительный мусор. Ни одной травинки, ни одного деревца. И откуда здесь спрашивается воздух? — осмотрелся. Меня выбросило на разваленных зданий, от которого остался лишь небольшой участок стены, до горы битого кирпича. «Мёртвая земля», — произнёс я и поморщился. Голос прозвучал безжизненно, созвучно с окружающим миром. «Рано себя хоронить. Где-то здесь бродит моральный урод. И пока он жив...» Забраться на остатки стены — дело п а р а минут. Увы, никаких ориентиров, кругом лишь сухая, потрескавшаяся почва. Если и искать что-то, то в развалинах. Спуск в подвал обнаружил случайно, когда склонился к ручью. Зачерпнув ладонями, напился холодной и, на удивление, вкусной воды, а затем проследил за ручейком, выбегающим из-под крупного обломка стены и огибающим кучу мусора. Двинувшись вдоль русла, я успел сделать не больше десятка шагов, когда увидел лестничный пролёт. Он уходил под бетонное перекрытие, засыпанное сверху горы кирпичных обломков, потому я и не увидел его раньше. «Подвал», — негромко произнёс я. А в подвале может быть что-то интересное. Например, крысы или логово зверя. Швырнул вниз обломок кирпича, подхватил второй, прислушался. Несколько раз повторил бросок. Убедившись, что внизу никто не реагирует на мое вызывающее поведение, двинулся вниз. Вот сука, даже выругался. В прошлом этот подвал, скорее всего, использовался как подземная парковка, даже разметка на бетонном полу осталась. Свет, пробивавшийся из нескольких щелей в потолке, хорошо освещал помещение, к моему неудовольствию совершенно пустое. Только мусор да осколки кирпичей, что я сюда бросил. На всякий случай обошел пару колонн, поддерживающих плиты, и уже решил выбираться наружу, когда услышал шорох подошв. Причем сразу нескольких. Очень удивился этому, ведь несколько минут назад осматривал окрестности и не видел, чтобы кто-то приближался сюда. «Гля, бро! Какой экземпляр тут шкерится! И совсем один!» Я не стал прятаться, и потому троица странного вида то ли изуродованных людей, то ли мутантов увидела меня сразу. «Ребят, шли бы вы своей дорогой!» «Рассказывай!» — произнес я, когда бро наконец-то перестал орать. ь к р е п к и е уродец, иные с переломанными ногами от болевого шока давно бы сознание теряли. А этот орёт, но держится!» «Ты что творишь, баран? Ты хоть понимаешь, на кого руку поднял? Тебе хана. Будем щемить, пока кукуха не поедет. Раз двести сдохнешь, пока... А, -а, -а, а Больно же!» «Что значит, раз двести сдохнешь?» Я тут же зацепился за важное. «Здесь что, можно воскреснуть?» «Да, мля! Пока целостность души в ноль не уйдет. Слушай, убери ногу, у меня от боли голова не соображает». «Отвечай на вопросы». Я перестал давить тяжелой подошвой на место перелома. «Почему у вас рожа, словно ваш папаша переспал со свиньей?» «Ты, сука, н е р м «Ай!» «Все, отвечаю, отвечаю!» «Карма, когда она опускается за минус 200 единиц, начинаешь терять человеческий облик. После четырех сотен теряешь разум и превращаешься в тварь. Быстрее всего карма опускается, если жрать или убивать людей. Да, целостность души. Если уйдет в ноль, больше не возродишься». За каждое воскрешение снимается полпроцента. Можно как-то увеличить эту целостность? Говорят, что можно, но я не знаю как. Тебе не знаком, Дима Лихарев? Высокий, под 2 метра, широкоплечий, волосы светлые, как солома. Глаза серые и длинный шрам от правого виска до подбородка. Волнистый такой. Твой сынуля? Вот спасибо, теперь при встрече я лично ему брюхо в с п о р ю и заставлю кишки жрать. То есть тебе не знаком человек с таким шрамом? «Нет, но поверь, мы найдем его!» Урод о щ е р я л свою свиную морду. «Откуда вы здесь появились?» «Возродились на Азисе. Ты что, вообще свеженький? Ни разу не сдох?» «Кто вас убил?» «На стаю адских г о н ч и х нарвались, со старшей во главе, обходили территорию в поисках новичков. Слушай, добей меня, а!» «Куда п р о п а л а копье твоего дружка и сумка?» Так к о б ь е привязано было к нему, поэтому после смерти хозяина перенеслось с ним. А поберушка, так она на теле у него была. Если б ты Биту не вырвал из рук Хрюна, то она тоже бы исчезла. Неправда. С обоих тел убитых внезапно исчезло все, включая одежду. Мерзкое зрелище, не только лицо, но и фигура уродов начала меняться. «Как повышать единицы кармы?» — задал я, как мне казалось, важный вопрос. помогать другим заключенным убивать тварей, совершать добрые поступки. Черт, а ведь он не врет, вот только знает слишком мало. На большинство моих вопросов так и не смог дать толковые ответы. Встретишь парня со шрамом, передай, что его ищет трудовик. А теперь давай прощаться, произнес я и нанес четко выверенный удар битой. Хруст височной кости, и моей груди коснулся очередной солнечный зайчик. Одновременно с этим бита в моих руках на пару мгновений покрылась светом, после чего немного потяжелела, не изменившись при этом внешне. И как это понимать? Снаружи темнело, и если верить бро, скоро сюда подтянутся хищники. Поэтому я, напившись холодной воды из источника, занялся делом. Обошел все кучи с мусором и отыскал несколько металлических штырей. Как метательное оружие не очень, но лучше, чем половинки кирпича. Поднялся на кусок стены и стал выжидать, борясь с голодом. Разговорчивый урод рассказал, что люди возрождаются в оазисах. А мой, судя по всему, один из самых худших, раз здесь даже тварей нет. Они пришли, когда окончательно стемнело. Пришли не охотиться, всего лишь напиться. Я рассчитывал, что их привлечет запах крови, но ошибся. Четыре зверя, каждый около метра в холке, неорганизованно двигались к воде. Более того, они действовали не как хищники, а словно домашние животные. Не обследовали территорию, просто желали утолить жажду и пёрли по прямой к источнику. Очень похоже на здоровенных гончих, челюсти которых были раза в три больше нормы, шерсть почти отсутствует, а хвосты волочатся по земле. Мерзкое зрелище. Они подобрались к источнику и одновременно начали жадно пить. В этот момент я окончательно понял, эти животные раньше не были хищниками. Кем угодно, только не охотниками. Первый бросок выполнил предельно удачно. Одна из псин подняла морду и тупой штырь на всю длину вошел ей прямо в пасть. Зверюга издала полухрип-полурык и завалилась мордой в ручей. Тут же от ее тела отделился с густок света и стремительно метнулся в мою сторону. Мгновение тепла и нечто растворилось у меня в груди. Оставшиеся дротики потратил на вторую тварь. Собаки уже поняли, что их атакуют, и сорвались с места. Только не прочь, как я ожидал, а ко мне навстречу. Ну, точно больные. Лишь во время атаки твари начали действовать, как настоящие хищники. Разошлись в стороны, пытаясь окружить меня, и бросились одновременно. Всего две. Мне все же удалось в ы в е с т и из боя еще одну псину, правда, частично. Сейчас она вертелась на месте, пытаясь вырвать из шеи ржавую железяку. Сдвинувшись влево на пару шагов, встретил атакующего зверя ударом б и т ы Оружие не подвело, а вот собаке досталось сильно. Взвизгнув, она рухнула на землю и громко подвывая, попыталась отползти. Вторую псину я встретил ударом левой ноги, попав куда-то сразу за лопаткой. Будь это обычная собака, вряд ли бы она так подставилась. Да и нападать бы не стала, но в этом дурдоме, похоже, разумных не было. Носок тяжелого ботинка ударил не хуже б и т ы и тушу псины швырнуло прямо на стену. Я тут же переместился влево, на ходу второй раз приложив воющую от боли тварь, которая пыталась подняться. Видимо, удар получился удачным, так как вой тут же прекратился. Теперь к стене. Вторая уже очухалась. «Удар! Взвизг! Еще удар!» Все. Отбегалась. Несколько шагов к той, что словила сразу несколько штырей. которые не убили, но изрядно попортили шкуру. Снова удар, и последняя собака падает замертво. Сгусток света касается моей груди, а затем и биту окутывает мягкое свечение. С чертовщиной разберусь позже. Сейчас важно убедиться, все ли твари сдохли, и не приближается ли кто еще, услышав виск и подвывание зверей. Не успел. Перед глазами появилась надпись. Заключенный номер 19842302. Ты сформировал первую сферу оружия. Бита обыкновенная. Потенциал оружия эпический. Открыта способность первой сферы Крушитель. Для получения доступа к способностям сфер необходимо привязать предмет кровью. Желаешь привязать биту обыкновенную кровью своей аватары? Да? Нет? После привязки бита обыкновенная при гибели аватары будет переноситься вместе с тобой в точку воскрешения. Почему бы и да? Судя по тому, здесь с оружием все крайне плохо, и бита не худший вариант. К тому же удобное. Выбираю вариант «Да». Надпись тут же исчезает, ладонью чувствую укол, и оружие вновь покрывается свечением. Цвет биты меняется, становится песочного цвета. Да и весу в ней вновь становится больше. Грамм на 300-400. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты привязал к себе оружие бита обыкновенная. Доступна способность. Крушитель. Описание способности первой сферы биты обыкновенной. Один раз в сутки увеличивает силу удара в два раза. Активация мысленной командой. Хм, неплохо. Судя по весу оружия, с усилением можно и череп проломить кому угодно. Только зачем все эти игровые условности? чтобы стать сильнее возвыситься над другими? Какова цель? Впрочем, я здесь с конкретной задачей после общения с Бро знаю, что делать, если найду сученыша. От размышлений отвлек заурчавший желудок. С момента, как здесь появился, во рту не было и крошки, и что-то подсказывало, что никто не спешит ко мне с припасами. Чтобы распороть брюхо двум тварям, с помощью одного из штырей ушло минут десять. Вырвав сердце и печень у обоих, как следует промыл их в воде и, усевшись на стену, принялся жевать сырое мясо, одновременно рассуждая, как мне найти достаточно надежное убежище, где смогу спокойно выспаться и составить план дальнейших поисков. Рассвет ждать не стал. Бро сказал мне, что оазисы находятся друг от друга в п я т и т и километрах, в шахматном порядке, а значит, до рассвета я должен добраться хотя бы до одного из них. Поэтому, насытившись горькой печенью тварей, напился как следует и зашагал прочь от негостеприимных развалин. Если в светлое время суток было довольно жарко, градусов 25, то ночью температура опустилась градусов до 15, если верить своему организму. При первой возможности нужно будет разжиться т а р ы под воду, нормальной пищей и, самое главное, ножом. Шаг у меня широкий, изображать Хромого нет нужды, к тому же направление выбрал удачно, поэтому к следующему оазису вышел еще затемно. За весь переход не попалось никого, хоть Брой сказал мне, что Чистилище просто наполнено различными тварями. Что ж, я и не рассчитывал, что он будет рассказывать одну лишь правду, к тому же мне, в отличие от троицы уродов, удавалось перемещаться бесшумно. на а з и с увидел издали, благодаря небольшому костру. т о т о разжёг его на крыше пятиэтажки, расположившейся посреди пустоши, и он сработал как маяк, видимый за пару километров в этом безжизненном мире. Учитывая тот беспредел, что творится вокруг, такой костёр мог развести только новичок вроде меня. Или наоборот, кто-то слишком уверенный в себе. Подобраться к оазису незамеченным не составило труда. Я больше десяти минут пристально наблюдал за одной из стен здания и не заметил ни одного движения. Зато сверху на крыше негромко разговаривали двое. «Что ж, пойдём посмотрим, кто там такой, беспечный». Сама пятиэтажка выглядела устаревшей. «У нас такие строили годах в шестидесятых». Сунулся в подъезд и понял, здесь не пройти без шума. Всё завалено железными кроватями, которые сюда стащили со всех квартир. Над одним из подъездов окно было распахнуто настиж. И я понял, местные выходят наружу здесь». Нашлась я небольшая лестница, прислонённая к стене. Глупо. Я бы поднял её наверх и ставил при необходимости. А так у меня появилась возможность легко взобраться на крышу подъезда, а оттуда без проблем проникнуть в дом. Край непуганных идиотов. На лестничной площадке стояла кровать, в которой беззаботно кто-то дрых. В нос ударила вонь немытого тела испражнений. Нет, здесь живут не новички. Чтобы так загадить подъезд, нужно пару недель, не меньше. Осмотревшись, нашёл приставленное к кровати самодельное копьё, сделанное из черенка лопатой кухонного ножа. Да уж, я бы за такую работу двойку влепил. Настолько корявая поделка. Такое вряд ли можно привязать кровью, а это значит, у меня появился нож. Оставлять за спиной спящего? Ну уж нет. Через сколько он воскреснет, неизвестно, а допросить его вряд ли удастся. Да и нет желания. Слишком сильно воняет. Один четко выверенный удар, битый по гортани, и тут же зажать рот и нос ладонью, чтобы спящий не издал слишком громкий хрип. Или стон, если удар выйдет неудачным. Подергавшись несколько секунд, часовой затих. Что ж, теперь стоит поспешить наверх. — Крыс, ты чё там, опять уснул? — раздался сверху заспанный женский голос. — Чёрт! Эй, крыс, сука, просыпайся живо! Ворон, он опять уснул на посту! «Да и хрен с ним!» — раздался еле слышный с крыши мужской голос. «Твари не заберутся, а люди по ночам не шарятся туда-сюда!» а р а й успокойся! Лучше иди сюда! Порадуй нас с Иваном!» «Да пошли вы!» — крикнула женщина. Пока они переговаривались, я поднимался вверх, стараясь издавать как можно меньше шума. Мне повезло. На втором этаже было две квартиры с распахнутыми дверьми. В о д н о й из них я и свернул. Миновал коридор и укрылся в комнате, в слушаясь и в в шаги. Женщина прошла мимо, даже не посмотрев внутрь квартиры. ы м л я т ь вот что мне делать? Вырубить ее?» «Ворон, этот козел сдох! Прикинь, во сне!» Крикнула Рая и засмеялась. «Столь отвратительного смеха я еще не слышал!» «Ну, значит, появится через 10 часов. Что ты переживаешь?» Раздалось сверху. «Идиоты! Они всегда так орут! Лучше поставь чайник и принеси нам того кофе, что мы нашли вчера во втором подъезде!» Я дождался, когда женщина вновь поднимется наверх, и, оставив трофейное копье, бесшумно двинулся следом. Мы миновали третий этаж, затем четвертый. На пятом была вскрыта лишь одна квартира. У двух других были слишком мощные двери. Рая, всю дорогу что-то бурчавшее себе под нос, зашла в открытую дверь. Я, выждав минуту, продолжил подниматься. Из квартиры раздался грохот посуды и ругань местной хозяйки. Под этот шум я проскользнул к железной лестнице, ведущей на чердак, убедившись, что люк наверх открыт, начал подниматься, стараясь не шуметь. На крыше горел небольшой костерок, возле которого стояли два раскладных кресла. в них сидели два мужика и увлеченно обсуждали что им не мешало бы поймать нормальную бабу а н е эту плоскодонку я оставался незамеченным до того момента пока не определил кто из двух ворон выявив главного тут же приблизился и шарахнул по затылку второго хотел лишь оглушить но сгусток света сообщил мне что надо было бить не столь сильно замер негромко произнес я ткнув концом биты в лоб местного босса тот замер уставившись на меня ненавидящим взглядом. Ты смотри, какой грозный. «Ворон, сахар кончился!» — крикнула снизу женщина. «Остался только мед, что вчера нашли». «Скажи, что мед тоже сойдет», произнес я, ногой отшвыривая топор, посаженный на кривую самодельную рукоять. Оружие убитого еще одно самодельное копье тоже оттолкнул подальше, чтобы ворон, чернявый мужик с длинными волосами, собранными в хвост, даже не думал дергаться. «Слышь, лысый, ты хоть раз пробовал кофе с мёдом? Я тебя уверяю, редкостная гадость!» Грустно усмехнулся мужик, но всё же подчинился. «Рая, делай с мёдом! И пожрать захвати, что-то мы проголодались!» «Давно здесь?» — спросил я, смещаясь за спину чернявому. Так удобнее было контролировать и люк, и собеседника. «В ч е с т е л и щ е Да с н е д е л и уже. В этом оазисе второй день. А ты чего такой резкий?» Кроме своих людей еще кого-нибудь встречал, я упер конец битой ворону между лопаток. — Черт, нет! — сорвался он. — Никого из людей больше не видел. Только твари. Ящериц с крокодильными пастями, собак, способных перекусить арматуру, хищных кроликов, мать их, стеленка ростом, обезьян, способных голыми руками раздавить твой череп. — Тебе повезло, что не видел других людей, — произнес я, убирая оружие. — Потому что многие из них уже не люди. «Вы для них мясо». «А ты... кто ты?» — нервно спросил мужик. «А я е щ у одного молодого ублюдка, светловолосого, с длинным шрамом на лице».